Глава 7. Фази Маджид катает с ветерком. 19 августа 2622 года. Ленкор Кават. Планета Терта система Макран. За окном дотлевали руины Синанджа. А я, как ни в чем не бывало, кромсал, сочную отбивную, лихо расправлялся с мягко хрустящей жареной картошкой, с аппетитом копал в салатницах, в этом оливье, в той молодая фасоль с черемшой и жадно поглядывал на высокий стакан с отменным клонским кефиром. Да-да, наша столовая в целом сохранилась. Чарукские шагающие танкетки растоптать ее просто не успели. И даже повариха Мария Феоктистовна, что обычно стряпала для нашей роты, была в добром здравии. По правде, картина довольно шизофреническая. Все как всегда. За вычетом белых салфеток и скатертей, прачечной повезло меньше, на ее месте зияла воронка. Только полгорода нет. Напротив меня вяло чавкал свиньин. Справа Щедролосев расправлялся со своим растягаем. Я как раз раздумывал над тем, что надо бы сходить за добавкой, когда дверь столовой отворилась, и на пороге появился капитан Плахов. Явление это было сродни явлению каменного гостя в соответствующем классическом произведении, и уж, конечно, любитель банальностей свиньин Не удержался, пробормотал, картина Репина, не ждали. Мы действительно не ждали Плахова. Девять дней назад, после штурма танкера «Таганрог», доблестно проведшего операцию комроты Плахова, свалил острый аппендицит. Наш добрый доктор-колдун сработал оперативно, Плахов оказался на операционном столе быстрее, чем остальные сняли свои штурмовые скафандры. Лечение шло успешно. По крайней мере, через две недели Плахова обещали вернуть нам в целости и сохранности. Пока капитан отсутствовал, обязанности комрота исполнял я. Скажу на духу: Плахов был отличным командиром, собранным, немногословным, бдительным. В отличие от меня, который эти качества по большей части старательно изображал, Плахов действительно обладал ими. Поэтому, завидев его на пороге столовой, я издал непроизвольный вздох облегчения. Лучше бы циклопам воевать под командованием Плахова. «Здорово, мужики!» — гаркнул капитан от входа. «Ой, дядя Гена вернулся!» — всплеснула руками пригожая официантка Лиля. Все, конечно, прекратили жевать и встали. Я промокнул губы бумажной салфеткой, тоже поднялся из-за стола и пошел навстречу Плахову. Несмотря на все достижения современной медицины, в госпитале Геннадий наш изрядно осунулся. Как говорят лошадники, перепал. Его скулистое лицо было бледным, под глазами набрякли мешки. «Может, это он так, на побывку?» Сейчас выпьет с нами кефиры и в больничку вернется. «Доблестная девяносто вторая приветствует своего командира!» — выпалил я и от всей души улыбнулся. «Что говорят эскулапы?» «Привет, Лева. Все переживал, как ты тут без меня, на хозяйстве!» «А эскулапы, знаешь, шли бы они лесом! Замучили меня совсем!» — Две недели лежать, уму непостижимо. — Да я уже на пятый день на велотренажере сорок километров накрутил. — Получается, выписали? — Пришлось, — сказал Гена таинственно. — Если бы не выписали, я бы им такого там устроил. Представь себе только в озоновом саркофаге прохлаждаться, пока шагающие танки город на бревно раскатывают. Позавтракал? Не успел. У нас же завтрак в одно время. А мне страсть, как хотелось вас всех вместе захватить, тёпленьких. Я надавил на кнопку в углу столика, подозвал Марию Феоктистовну. Она опрометью бросилась к нам, вытирая красные руки окружевной кружевной передник. Мария Феоктистовна, нам бы чего-нибудь диетического для Геннадия Константиновича и побыстрее. Семушка в сухариках имеется. — Семга, Пусть будет семга. Равнодушно махнул рукой Плахов. — Только кусочек небольшой. Аппетита что-то нет. Меня это насторожило. Насколько я помню, худощавый Плахов отличался фантастической прожорливостью. Мы допивали наш кефир повышенной жирности, когда за окном с ласкающим слух воркованием Объявились вертолеты. Тот не осназовец, кто не опознает, по этому деловитому бур-бур-бур, транспортный вертолет В-31 по прозвищу Володька. К нам с Плаховым подбежал дежурный по роте и доложил Там четыре вертолета прилетели, с ними майор какой-то просит комроты. Мы с Плаховым переглянулись. А самым важным-то мы и не переговорили. А именно о том, кто же, черт возьми, теперь комроты. Не двое же нас? Но непонятки длились не дольше секунды. В общем, я пошел, пробормотал Плахов и, отодвинув тарелку с нетронутым оранжевым ломтем деликатесной рыбы, в развалочку двинулся к выходу из столовой. Спустя полчаса мы уже стояли в полной боевой экипировке на четвертой летной полосе Сенанджского военного космодрома, куда нас доставили Володьки. Задачу ставил тот самый майор Церковный, который прилетал за нами в военный городок. Товарищи, генерал-майор Г.Б. Иванов уполномочил меня поставить вас в известность о событиях последних пяти суток. Начиная с 14 августа сего года, мы фактически находимся в состоянии войны с двумя ксенорасами. Ягну и Чоругами. Мотивы и цели нападения, произведенного этими ксенорасами, нам не ясны. С полным правом его можно назвать неспровоцированным. При этом впервые в истории войн мы столкнулись с феноменом, который можно назвать X-блокадой. Суть феномена следующая. Мы не можем воспользоваться X-связью для отправки сообщений за пределы системы Макран. Также мы не получаем сообщений извне. Помимо этого фрегат гневный, пытавшийся совершить х-переход с орбиты Терты в систему Зерван, был выброшен из х-матрицы воздействием необъяснимой природы и поставленную задачу не выполнил. «Это мы видели», — в полголоса проворчал кто-то из циклопов. Церковный продолжал нагнетать атмосферу. Таким образом, мы обречены вести боевые действия в полной изоляции, без возможности вызова подкреплений из метрополии. Конечно, мы наносим противнику тяжелейшие потери, но обречены нести потери и сами. Между тем, как я уже сказал, мы не можем восполнить убыль матчасти, и личного состава из внешних источников. По этой причине генерал-майор Г.Б. Иванов приказал использовать резервы внутренние. Клонов, небось, прошептали у меня за спиной. И точно, важнейшим таким резервом являются интернированные экипажи боевых кораблей «Конкордии», сотни их пилотов, Законсервированная во множестве боевая техника и звездолеты. Это мне довоенные времена шибко напоминает. И фильмы все эти. Драться плечом к плечу с клонским братом по великорасе, делить поровну последнюю банку консервов. Сюрреализм! Не унимались за спиной. Майор перевел дух, и, наконец-то, на его каменном лице появилось что-то вроде улыбки. Теперь орлы наконец-то по существу. Сейчас на верфях, которые уклонов называются «Предприятие имени славного знамени», находятся в общей сложности семь боевых звездолетов, в том числе линкор «Кават» и авианосец «Сардар». Там же завершается экстренный ремонт нашего фрегата «Новгород-Великий». С космодрома «Язд» и отсюда, из Синанджа, Мы отправляем на верфи 500 офицеров и нижних чинов военфлота Конкордии.